Глава сорок шестая Удар вошел мне в спину, как тупое сверло, растекся расплавленным свинцом по всему телу. Я, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. В горлу подкатила тошнота. Все, кажись, отпрыгался. — Костя! — теребил меня Фиона. — Костя, ты живой? А мне в кои-то веки даже шутить не хотелось. Я вяло подумал, говорит ли вообще что-нибудь, и решил, что ну его нафиг. Каждое лишнее движение уже было на вес золота. Костя, распахнулась дверь слева от меня, и меня начали теребить еще и с этой стороны. Придурок, я же тебе сказала сидеть на месте. — О, — сказал я, — попытавшись вложить в этот звук максимум смысла. — О, Кейтон, вылезай, идиотина! Вылезать я совсем не хотел, однако меня быстро убедили. Сначала я услышал удар, потом виск фионы, разлепил глаза и повернул голову вправо. Нехорошее слово вырвалось само собой. Из дыры, пробитой в центре металлической заслонки, отделяющей кабину от кузова, торчала сжатая в кулак окровавленная рука в некогда белом рукаве халата. «Да гребаный ты киборг! Когда ж все это закончится?» Фиона выскочила наружу, Диана рванула меня на себя, как мешок картошки. «Все, что я мог сделать, это маломальски сгруппироваться, чтобы не допустить полного падения». Приземлился на ноги и тихонько завыл отушедший в спину отдачи. «Уходим!» — выдохнула на ухо Диана. «Давай, все, пошли они к черту!» «Я помогу! Я помогу!» — заверещала Фиона и подхватила меня справа. Вдвоем они поволокли меня обратно, к двери в жилой отсек. На этот раз действительно поволокли. Ногами я перебирать уже даже не пытался. Сзади скрижетал металл, кто-то кричал от боли. Кажется, Ларс. «Диана!» Простонал я. Не надо больше спасать Кристиана. Пожалуйста. Не буду, пообещала Диана. Буду тебя спасать. Ты как-то благодарнее. Во, договорились. Мы преодолели уже половину пути, когда из динамиков раздался голос Шарля. Друзья, у меня плохие новости. Я пытался сбросить их с хвоста, но у меня не вышло. Ты о чем? Пропыхтела Диана. Нас преследуют корабли агентов, и они движутся гораздо быстрее меня. Я проскочил уже два портала, они не отстают. Кажется, от нас идет какой-то сигнал. Блин, еще бы он не шел. Браслет! Слабым голосом попытался крикнуть я. Скажи Филису, чтобы разбил нафиг свой браслет. Филис! «Помести браслет в утилизатор!» «Ишка, скажи ему, где утилизатор!» Распорядился Шарль, не парясь о том, чтобы переключать динамики. «Ты мне не, «Ты не начальник, начальник!» — огрызнулась Ишка. «Слушайте его!» — рявкнула Диана. «Есть, капитан!» — буркнула недовольная Ишка. Но помимо Филиса был еще Ларс, и вот этого кадра убедить оборвать сигнал был посложнее. «Стоять!» Раздался сзади ломающийся, на грозный голос. Диана и Фиона остановились. «Мать твою!» — сказала Диана. «Всей троицей мы развернулись лицом к фургону, на покореженной крыше которого стоял крестьян, напоминающий рехнувшегося хирурга, только что прикончившего пациентов всей больницы». Но что еще хуже, он держал в руке пистолет. Вернее, даже не так. Он держал в руке руку, которая держала пистолет. Сообразив, что в деле присутствует лишнее звено, Кристиан разжал пальцы на кровоточащем обрубке этой руки и отбросил его в сторону. Перехватил пистолет и прицелился в нас. — Я сыт по горло! — прокричал он. — Сыт он, видите ли. Да тут уже все усались, не то что по горло. По маковку и выше. Нашел чем хвастаться. — Кристиан, я все, — покачала головой Диана. — Больше тебя не потревожу. Обещаю. — Заткнись! — заорал Кристиан, брызгая кровавой слюной. — Светлого перерождения в преисподних мирах! В моем внезапно просветлевшем сознании мелькнула громадная догадка. Вот почему агенты на тарелках в этот раз даже не пытались разговаривать, а сразу стреляли на поражение. Диане уже вынесли приговор. Отсканировали ее где-то там в прокуратуре или типа того, и теперь, как говорил господин Андреас, она обречена отбывать срок после смерти. Еще одна особенность сансары заняла свое место в общей мозаике. Вот почему агентам лучше не попадаться никогда. — Кристиан, ты совершаешь ошибку, — спокойно сказала Диана. — У нас на хвосте агенты. Если они возьмут тебя, ты отправишься туда же, куда я. А если покончишь с собой, возродишься опять черт знает где, без памяти. Кристиан завыл сквозь стиснутые зубы. кроме того продолжала диана я капитан и и слушается меня убьешь меня и этот отсек заблокируется навсегда пока его не вскроют агенты брось пистолет пошли с нами мы высадим тебя в любом мире на выбор и забудем его координаты крестьян думал думал он быстро Вот соскочил на изувеченный капот, с него на пол и пошел к нам, слегка прихрамывая на правую ногу. — Пистолет, — напомнила Диана. — Хочешь, чтобы я отдал пистолет? — Кристиан остановился. — Да, хочу. Я больше не буду тебе доверять. — Никогда. Обещаю. — Хочешь пистолет, да? Хорошо. Я бросаю тебе пистолет а ты мне телепорт. Идет? — Нет, — выкрикнула Диана, кажется, раньше, чем успела подумать. — Значит, то пойти дальше, а я за вами. Крестьян поднял оружие. — Или будешь стоять, пока твой бойфренд подыхает от боли? — Я не спешу. А ты? — Диана, если что, до пятницы я совершенно свободен, — сказал я. «А сегодня что?» — задумалась Фиона. «Жопа сегодня. Не видишь, что ли?» а -а -а. Я почувствовал движение и увидел, как Диана медленно вытаскивает из кармана смартфон. Открыл было рот сказать, что она дура и пусть перестанет, но тут же вспомнил, что смартфон сломал Шарль. «Вот блин! С этой Дианой хоть убейся, а наверняка не узнаешь!» То ли она от чистого сердца все ради меня, то ли у нее каждая жертва тщательно спланирована. — Насчет три одновременно, — сказала она. — Готов? — Всегда готов, — усмехнулся крестьян окровавленными губами. — Раз. — Два, — подтвердила Диана. Выстрел прогремел, как гром, среди ясного неба. Кристиан дернулся. На правом плече его распустился свежий кровавый цветок. «Никто никуда не идет. Никто ничего не делает», — проскрежетал зубами агент Ларс, стоящий рядом с фургоном. Выглядел он еще хуже Кристиана — Хотя бы за счет того, что правой руки у него, считай, не было, зато была левая, в которой он держал маленький револьвер, который в фильмах обычно прячут где-нибудь на лодыжке. — Хирург, ведущий нелицензированную деятельность, — говорил Ларс. Межмировая террористка, уже осужденная Альянсом на восемь жизней в преисподних мирах. Ее пособник, организовавший побег из прокуратуре. Нека из Парномира, оказывавшая содействие. И еще один, пока не знаю кто, захвативший тело агента. Добавим сюда угон корабля, сопротивление аресту, нанесение травм агенту. Да я после этого задержания поднимусь так высоко, как мне и во сне не виделось. Впрочем, впрочем, один приговор уже можно привести в исполнение. Он направил револьвер совершенно четко на Диану. «Поздравляю, Виолетта Христофоровна! Больше вас не ловит. Директива найти и уничтожить. До встречи лет через тысячу». У Кристиана рука, поврежденная выстрелом, висела плетью, но пистолет он так и не выпустил. И сейчас, услышав слова агента, резко повернулся, вскинул пистолет. Два выстрела прозвучали одновременно. Ларс прыгнул влево, Кристиан — вправо. Пули прожужжали где-то и стукнулись в металл. «Бежим!» — прошипела Диана, и мы, развернувшись, бросились к дверям. «Кристиан, мразь!» — вырвался из фургона до сих пор сидевший тихо ворон. «Ларс!» крикин Я обернулся и краем глаза увидел, как стремительная черная птица сначала спикировала на Ларса и, не дав ему подняться, клюнула в лицо. Потом точно так же налетела на Кристиана. Оба упали, потеряв еще пару секунд времени. А ворон настиг нас, вцепился Диане в макушку и так и сидел, размахивая крыльями. «Ускорение!» — пояснил он. С таким ускорением мы преодолели еще четверть пути. «Нет, Диана!» — раздался крик Кристиана, переполненный внезапной тревогой. Диана развернулась на ходу и увидела то же, что и я. Кристиан бежал к Ларсу, но не успевал. Ларс целился из револьвера в Диану, а у Кристиана, видно, закончились патроны. Раньше я думал, что так называемый «слоу-моушен» только в кино бывает. Но, оказывается, нет. Все будто замедлилось в несколько раз. Я видел, как напрягается палец агента на спусковом крючке, и сам я двигался медленно, только соображал быстро. Я оттолкнул Диану, вытащил из кармана джинсов пистолет. — Открыть грузовой люк! — прогремел голос Шарля. — Нет, не так. Вот примерно так. «Эй, Из заднюю стены грузового отсека перечеркнула черная полоса. Ворона сорвало с головы Дианы и понесло туда. Два выстрела прогремели одновременно. Я, мать, я так видел, две пули, несущиеся друг навстречу другу. Глюк это или что? Моя пуля вылетела чуть раньше. Вот они разминулись, продолжили путь. Слева визжит Фиона, справа кричит Диана. Воздух с ревом летит наружу, в ненасытную черную пасть космоса, которая все шире, шире. Крестьяна сорвала с места... Он, кувыркаясь, полетел туда. Врезался в фургон, но и фургон уже вылетал наружу. Приподняла Ларса, который изумленно разводил руками. Он летел спиной вперед, возможно, вообще не соображал, что происходит. Моя пуля ускорилась, а вот его начала замедляться. Я смотрел на нее и понимал, что все равно не успеваю уклониться. Толкните меня кто-нибудь! Но нет. Только неодолимая сила вакуума тащит вперед, и с каждым мигом все сильнее. Моя пуля врезалась в грудь Ларса, и там образовался кровавый фонтанчик. Тело Ларса, уже безжизненное, кувыркаясь, вылетело наружу. Крестьян с фургоном летели медленнее, и я видел по-подростковому перепуганный взгляд этого подонка. который в последний миг все же не словами, но делом показал, как относится к Диане. — Крис! — это кричала Диана. Я увидел ее руку, которая бросила смартфон. Маленький, легкий. Он даже в моем замедленном мире пролетел немалое расстояние, практически молниеносно. Пуля ударила мне в лоб. Голова мотнулась назад. «Вот и все», — подумал я, — светлого перерождения. Но голову потянуло вперед, и я видел пулю, этот маленький кусочек металла, от которого ощущение было такое, будто по лбу вдарили лопатой, летящей обратно. Фургон выскочил за пределы корабля, следом вылетел крохотный смартфон, и Кристиан умудрился его поймать. «Закрыть разгрузочный люк!» — голос Шарля. Щель начала сжиматься, но я еще увидел зеленую вспышку портала. Не успел, правда, заметить, получилось ли у крестьяна провалиться в тот самый дурацкий и единственный мир. Люкс хлопнулся, и в этот же миг скорость течения времени стала обычной. Я упал на спину. Ворон врезался в глухую стену и тоже упал на спину, осчастливив грузовой отсек криком. «Пропадаю!» Цокнула по стене револьверная пуля. Сознание уносилось куда-то далеко-далеко. Шарль что-то говорил, Ишка его перебивала. Появился Филлис, меня потащили. Провал. Вот я лежу в мягкой постели. Судя по ощущениям безграничности двуспальной, рядом сидит Диана. Она, кажется, думала, что я без сознания, иначе не ревела бы так самозабвенно. А может, это у меня глюки? Но не может ведь Диана. Диана! Диана! Вот так позорно плакать, размазывая слезы по лицу. Голова болела едва ли не больше всего остального. Подняв руку, я нащупал на лбу гигантскую шишку. «Ну, шишка не дырка, рассосется как-нибудь», — попытался сказать я. Получилось хреново, язык едва ворочался. Сам я услышал нечто вроде «шишка». Дырка, сосет. Измолчал, сам в шоке от того, что ляпнул приплачущей в три ручья девушке. Диана, вздрогнув, повернулась ко мне, резким движением отёрла слезы. Ты зачем под пулю полез? – прошепела она. Что героем стать захотелось? Подумав, я собрал все свои мысли воедино и твердо сказал. — У! На больший мой речевой аппарат был уже не способен. А как хотелось многое спросить. Например, чего эта Диана так разнёнилась? — Из-за меня или из-за Крестьяна? А может, вспомнила, что сегодня годовщина смерти отца? Чёрт я знает Диану эту. Сквозь океаны боли до меня донеслось непонятное ощущение, передаваемое нервными окончаниями. Потребовалось секунд пять, прежде чем сообразить. Диана держит меня за руку. В ответ я попытался сжать пальцы. Чуть-чуть получилось. Пальцы шевельнулись. Диана наградила меня улыбкой за усилие. Пересела поудобнее, наклонилась. Я с интересом смотрел на ее приближающееся лицо. Да неужто? Быть не может. Это уже фантастика какая-то. Даже не научная. «Осторожно!» — шепнула Диана. «Я у тебя первый?» — шепнул я в ответ. «Нет. Комарик ужалит. А? А, сука!» Взвыл я, когда в плечо вонзилась игла. Час прошел. Все, спи давай, восстанавливайся. А как поправишься, я тебя убью. Понял? Есть, капитан. Пробормотал я, проваливаясь в забытье. Брыль, сука. Конец книги. Читал? Фёдор Субботин.